Когда пришел в себя отца Сергия, уже не было с ним, должно быть, пошел молиться на гору. Тихон встал, вошел в келью, надел дорожное платье, навязал на плечи котомку, на шею образ Святой Софии при мудрости Божьей, взял в руки палку, перекрестился и вышел в лес, чтобы продолжать свое вечное странствие. Хотел уйти, не прощаясь, потому что чувствовал, что прощание будет для обоих слишком тягостным но чтобы взглянуть на отца Сергия в последний раз, хоть издали, пошел на гору. Там, среди поляны, старец, как всегда, молился на камне. Тихо отыскал углубление в скале, как бы колыбель из мягкого мха, где провел первую ночь, лег и долго глядел на неподвижный черный облик молящегося, на ослепительно белое пламя зерницы и безмолвно летящие бурые тучи. Наконец уснул тем сном, которым ученики Господни спали, тогда как учитель молился на вержении камня и, придя к ним, нашел их спящими от печали. Когда проснулся, солнце уже встало, и отца Сергия не было на камне. Тихон подошел к нему, поцеловал то место, где стояли ноги старца, потом спустился с горы и по глухим тропинкам, Через лесные дебри пошел к фалаамской обители. После тяжелого сна он чувствовал себя разбитым и слабым, как после обморока. Казалось, все еще спит, хочет и не может проснуться. Была та страшная тоска, которая бывала у него всегда перед припадками падучей. Голова кружилась, мысли путались. В уме проносились обрывки далеких воспоминаний, то пастор Глюк, повторяющий слова Ньютона о кончине мира. Комета упадет на солнце, и от этого падения солнечный жар возрастет до того, что все на земле истребится огнем. Гипотезис нон функул. Я не сочиняю гипотез. То унылая песня гробокопателей, Гробы вы, гробы, колоды дубовые, Всем есть гробы домовища вечные. То в пылающем срубе Последний вопль на смертников, Все жених грядет во полунощи, То бешеный белый смерч пляски И пронзительный крик Эваево, Эваево, И тихий плач Иванушки непорочного Агнца под ножом Аверьянки Беспалова и тихие слова Спинозы о разумной любви к Богу. «Амор деи интеллектуалис». Человек может любить Бога, но Бог не может любить человека. И присяга духовного регламента самодержцу российскому, как самому Христу Господню, и суровое смирение отца Илариона, всех люби всех бегай, и ласковый шепот отца Сергия «В церковку, в церковку, дитятка!» На минуту пришел в себя, оглянулся, увидел, что сбился с пути, долго отыскивал тропинку, пропавшую в вереске, наконец совсем заблудился и пошел наугад.